И мы не одиноки. По всей Америке уже почти три сотни католических приходов, которые полностью порвали с Римом. Есть еще такие приходы у нас в Иллинойсе, целых пять в Южной Флориде, и еще несколько в Калифорнии. Полного списка нет, потому что отсутствует централизация. Да, она и не нужна. У нас все считают, что нам менее всего потребен еще один непогрешимый директивный орган с наместниками Бога во главе. Уж будь уверен, много из того, что мы делаем, Риму не понравилось бы. Мы даем причастие всем желающим, потому что Бога, по нашему мнению, не нужно от кого-либо ограждать. Мы венчаем разведенных католиков и даже людей одного пола, если они желают соединиться узами брак. Мы не поощряем абортов, но, с другой стороны, полагаем, что право выборов всегда должно оставаться за женщиной. У нас и церкви-то нет, как таковой, со всеми ее пышными одеяниями, статуями, витражами и позолотой. И мы не собираемся заводить эту мишуру. Все свободные средства наша община тратит на пропитание для обездоленных. По временам мы подвергаемся нападкам со стороны римской католической церкви, и тем чаще, чем быстрее растут наши ряды. Кажется, в Ватикане занервничали. Один архиепископ сказал репортерам, что ни одно из наших дел не получит благословение Божие. Нет, ты только вздумайся, они присвоили себе прерогативу единственных слуг Господа. Малколм и теперь получал иногда весточки от Рассела, который оставался независимым католическим священником и был счастлив. В семейном союзе с бывшей монахиней в последнем письме он сообщил, что у них двое детей. Шасси авиалайнера компании «Дельта» нежно коснулись посадочной полосы аэропорта Атланты. Теперь Эйнсли оставалось только совершить двухчасовой перелет до Торонто. Он не без удовольствия заметил, что мысли непроизвольно переключились с событий прошлого на приятные дни, которые ждали его впереди. Глава 5 По выходе из таможенной зоны аэропорта Торонто, Малколм сразу увидел табличку с надписью «Эйнсли» которую держал в вытянутой вверх руке молодой человек в шоферской униформе. — Вы, мистер Эйнсли, из Майами? — спросил он учтиво, когда Малком замедлил шаг. — Да, но я никак не ожидал, что генерал Гранди прислал машину встретить вас. Позвольте вашу сумку, сэр. Джордж и Вайолет Гранди, родители Карен, жили в Скарборо-тауншипе на самой восточной окраине Большого Туронта. Поездка заняла час с четвертью, то есть дольше обычного, виной тому был прошедший накануне обильный снегопад. Снег успели убрать лишь с магистрали. 401 шоссе. И над городом висело унылое серое небо, слегка подмораживало, как многие обитатели Флориды, попадающие зимой в северные широты. Малколм с удивлением обнаружил, что одет слишком легко. Если Карен не догадалась захватить его теплые вещи, придется одолжить или купить что-нибудь. А вот прием, который ожидал его в скромном доме семьи Гранди, своей теплотой превзошел все его ожидания. Как только машина остановилась у крыльца, входная дверь распахнулась, и вся семья высыпала на улицу встретить его. Карен первой обняла и поцеловала его, шепнув, «Господи, как хорошо, что ты приехал!» Эта ласка стала для него приятной неожиданностью. А тут еще Джейсон тянул его за плащ с криком «Папа! Папочка!» приехал. Эйнсли высоко поднял его и весело крикнул «С днем рождения!» А потом сгреб в охапку их обоих, троица переплела руки в дружном объятии. Торжество по случаю двойного дня рождения продолжалось глубоко за полночь. Утро следующего дня они проспали, а после обеда Малколм, Карен и Джейсон отправились на прогулку вдоль озера Онтарио, на берегу которого располагался Скарборо. С высоких утесов